Эпилог. Интерлюдия чайной чашки. «Ах, это мне, господин!» Блондинка прижала к себе темно-синюю с белым фартуком униформу горничной. «Спасибо, спасибо, спасибо!» «Да будет тебе!» Молодой мужчина, разглядывая, как официантка кружится по пустому сейчас помещению ресторана-бара, даже на минуту забыл, зачем пришел. «Ах, да, мей да платье!» Ты должна в этом прислуживать в городском особняке Нагана. В городском особняке? Не здесь?» Огромные глаза Лизы, казалось, увеличились еще больше. «Смотрю, слово прислуживать тебя совсем не смущает?» «Я отлично умею прислуживать, господин!» Как-то даже гневно выпитила грудь девушка, отчего в голове ее работодателя опять случилась дорожная пробка из мыслей. «Я же вам говорила, я работала прислугой в Европе!» «Да-да», — господин закрыл глаза и помотал головой. «Именно потому я и предлагаю поработать тебе там». «Я готова?» «Да подожди ты», — совладелец заведения встал и начал неторопливо двигаться вдоль стойки. «Дело в том, что это будет, скажем так, очень важная встреча, даже скорее прием для Наганасама. Не знаю, в курсе ты сплетен или нет». Но такие заведения, как наши, не существуют сами по себе. Обязательно есть спонсор, выдавший землю под эксплуатацию или в аренду. Потому что с теми, кто пытается делать всё самостоятельно, происходят всякие неприятные случайности. Как-то так. То склад сгорит, то продукты подвезут некондиционные, электричество отключат на неделю и генератором запретят пользоваться. Пожары, опять же, бывают. Так вот, все это правда. Гакуда или Якудза называют организованной преступностью, а сами себя они называют семьей. Но без поддержки хотя бы формальной этой самой семьи малый ресторанный бизнес жить не может. Я рассказываю тебе специально, чтобы ты прониклась. Мужчина остановился, снял хайбол с подставки, машинально посмотрел на свет и вернулся на место. Нам, мне и братцу, повезло. Отец работал на семью Нагана непосредственно. А Нагана, чтоб ты знала, потомственные Сайка Камон, это что-то вроде главного бухгалтера. Очень уважаемые люди, понимаешь? Да, господин. Это хорошо. Наша семья у Нагана сама на хорошем счету. Потому, когда ему потребовался повар и прислуга в городской дом для проведения встречи, не обычная служанка, а именно профессионалы, он обратился к нам. Очень, очень значительный знак доверия. Мы не должны подвести, и я рассчитываю на тебя, резеттян. Тем более ты знаешь, как это правильно делается в Европе. Переговоры о переразделе финансов, в отличие от других, всегда идут в европейском стиле. Не буду тебе объяснять почему, просто поверь. Я видел, как ты легко сглаживала споры между посетителями И претензии всегда могла превратить в шутку. У тебя настоящий талант. Примечание: Переговоры идут в европейском стиле, потому что в вежливой переговорной форме ведения беседы на японском сказать «нет» считается безумно невежливо. Доходит до того, что бизнесмены на переговорах нарочито переходят на английский, чтобы нормально сказать друг другу «да», «да», «нет», «нет». Без трех смысленных красиво закрученных оборотов. Еще одна из странных форм культурной среды страны восходящего солнца. Господин, я... И смущаться не надо, я правду говорю. Потому прошу, приложи все усилия, как ты можешь. Пусть переговоры пройдут гладко. И может брат наконец откроет это свое кафе, о котором так мечтает. Конец четвертой книги. Текст читал Олег Воля.